Глава двадцать первая «Мы едем на войну!» Восторженный рев волка разбудил меня не свет ни зря. А после него последовал радостный крик сотен глоток, что вызвало у меня только улыбку. Я накинул на себя халат и потопал на балкон, глянув вниз. «Ну, конечно!» Пять сотен моих гвардейцев, ударный мини-корпус мини-армии галтионова был готов к походу ранним утром. Опытные ветераны выстроились по подразделениям. Вдалеке, дабы не испортить лужайку перед поместьем, стояла моя боевая техника. Я улыбнулся еще раз, накидывая всех взглядом, что техника, что снаряжение бойцов им могут только позавидовать. Да, собственно, и завидовали все окружающие ариста. С нами могли поспорить разве что элитные спецподразделения империи ну или приближенные бойцы некоторых богатых и могущественных родов. Нарастал шум, и я увидел, как в утреннем небе над головой низко пролетела эскадрилья валькирий, точно над нашими головами, крутанув бочку. «Как дети малые!» — не выдержал и улыбнулся. «Вы Волк, конечно, сразу меня заметил. «Войска к выходу построены, ваше благородие! Ждем приказа к выступлению!» Сотни глаз тут же уставились на балкон, где я стоял в розовом катином халате и босой. Мне ничего не пришло умнее в голову, чем скинуть руку ладонью вверх и громко сказать. «Хау, лице! Кофе все уже попили!» Конечно, этим я ввел народ в ступор. Чтобы не тупить еще больше, я радостно заметил. «А я еще нет. Как кофе выпью, так и выдвигаемся. А пока курите, если есть что!» — хмыкнул я и свалил с балкона. Речь получилась так себе. Пафоса явно не хватало. Но не привык я к публичным выступлениям, что поделать. Придется нарабатывать навыки. Может, коуча нанять, э, риторику свою потренировать. «Ах, жопа! Вот моя риторика!» Взял в руки Аквилу и традиционно посылал рукоятку, что делал каждое утро уже многие сотни лет с этим и другими мечами, что у меня были, и нацепил его на пояс. «Сегодня я ночевал в спальне Кати». Анюта не очень хорошо себя чувствовала. Сильно повеселила меня вчерашним разговором, которому подводила минут двадцать, пока не признала, что ей приснился сон. С другой стороны, это был повод задуматься, что душа Антона все-таки не растворилась в вечности. А то, что сказала Анна, это стопроцентная вероятность. Значит, род галактионовых имеет какое-то свое очень странное отношение со вселенной. Этот вопрос также следовало изучить подробнее. Тот же мой взгляд упал на лежащее на прикроватной тумбочке старшее кольцо рода, кольцо покойного Антона. Все удивлялись, почему я не надеваю его на себя, но я объяснил, что оно предназначено для моего наследника, и никто другой носить его не будет. — Ты слышала, милая? — повернулся я к немного растрепанной спросонья супруги. — Народ требует войны, так что собирайся. Идем попьем кофе и сразу поедем воевать. — Как скажешь, дорогой. Мгновение ее лицо покрыл румянец, волосы пришли в порядок, а глаза осветились силой. «Хорошо быть женщиной одаренной. Маленькая женская магия, небольшое усилие, и ты уже выглядишь, как после выхода из салона косметолога». Мы спустились вниз, где уже сидела Анна, по шагам услышав, что мы спускаемся, поэтому наши кружки с горячим кофе ждали уже на столе. «Вы надолго?» — как ни в чем не бывало спросила Анна, поглядывая на нас двоих. Катя не выдержала и прыснула. Никак не привыкну к тебе, подруга. Вы надолго, передразнила она ее. Как будто мы не на войну, а на шопинг собираемся. Ну, в случае с Сашей это две большие разницы, покачала головой Анна. На шопинг его еще попробуй затащи, а вот на войну он всегда с радостью. Я поддержал игру. Да потому что шопинг длится бесконечность, а войны я привык заканчивать быстро. Девушки оценили шутку и рассмеялись. Ну, а если серьезно, то мне нужен меньше ков. Или кто он там сейчас?» «В смысле? Кто он там сейчас?» — нахмурился Аня. «Скать, я уже говорил на эту тему, поэтому она не отреагировала. Есть у меня подозрение, что вместо меньшего нам подсунули подделку. Но это долгий и неприятный разговор. В твоем положении он не нужен». «Да что в моем положении? Как счета мне подкидывать и финансами рулить — это нормально. А как самое интересное, так ты мне не рассказываешь». Сразу надулась Аня. Я рассмеялся. — Сам кот, ой, вселенная послала мне тебя, потому что, если бы не ты, бегал бы я сейчас по разломам с голой жопой, — заметил я, перегибаясь через стол и нежно целую супругу. Аня рассмеялась и тут же добавила. — Вот даже не буду возражать, именно так бы все и было. Галактионов — воинствующий бомж, как вам? Катя засмеялась, я тоже улыбнулся. «Один, — Один-один, понял. Но честно, ничего там такого. Ты же знаешь, как всегда, я справлюсь. Тем более, у меня уже есть помощница, кивнула я на Катю. Да, знаю, сказала она. Ты, кстати, помнишь про свое обещание подтянуть мои боевые навыки? Помню, а в чем проблема? Есть же бурбулис. Ага, я подошла пару раз и к волку, и к бурбулису, и даже к деду. Они демонстративно показали пальцем на мой живот и сбежали, как черти от ладана, сказали, что они боятся тебя больше, чем кого-либо. Пока я беременна, они даже простого финта мне не покажут. Правильно сказали? Потерпи немножко. А потом я лично попрошу Волка пройти курс молодого бойца. Хотя я прищурился. Если ты будешь ходить со мной на войну, то кто будет управлять делами?» Анна посмотрела на меня и глубоко вздохнула. «А ведь верно. Все здесь завалится. Нет, основные навыки мне точно нужны. А так посмотрим. Буду с тобой по выходным и праздникам на войнушки ходить». «Хорошо. Буду подстраивать войнушки под тебя на выходные», — рассмеялся я глотком допив кофе и вскочив. все, нам пора». Мы вышли на улицу и погнали. В этот раз у меня был определенный план, и я ему следовал. Основное ядро моих самых сильных бойцов я оставил дома. Также не взял никого из своих зверушек, кроме мрака, который не отлепал от Катерины. В этот раз у меня было две главные задачи. Обкатать ударный корпус моей гвардии в настоящих боевых условиях, чего волк давно от меня требовал, Ну, это так, второстепенно. Самое главное — пробиться до самого Меншикова. А на этот случай мне нужны были определенные люди, а именно четверо моих подготовленных гвардейцев — Катя и Андросов. На каждого из них у меня были свои планы. Я с точностью представлял, кому и какую отведу роль и как выполню то, что задумал. Наши колонны войск двинулись из усадьбы. Я, Катя четверо моих прокаченных гвардейцев запрыгнули в конунг. Водителем на этот раз был незнакомый гвардеец. Москаленко получил от Волка тумаков, после чего тот вручил ему бразды правления первым батальоном. Логично, учитывая, что Дима всегда командовал Альфой. Ему и первый батальон — зубы. Талантливый мужчина он все-таки, хоть и любознательный. Хотя второй — это скорее плюс. Мы вылетели в заранее оговоренную точку и приземлились около перекрестка, рядом с заправочной станцией, где уже стоял большой кортеж броников с гербом Андросовых. Я поздороваюсь, сказала Катя. Конечно, кивнул ей. Девушка пошла общаться с бойцами Андросовых. Судя по всему, большинство из них были ее близкими или дальними родичами, ведь самых сильнейших боевых лекарей Иван Васильевич отправил на помощь империи в борьбе с мертвяками. Я же пожал протянутую руку Андрюхе, затем рывком подтянул его и прижал к себе, похлопав по спине. «Ваши аристократические заморочки!» «Здорово, братишка!» — гаркнул ему на ухо. Андрюха отпихнул меня и почесал ухо. «Опять ты со своими прикончиками!» «Ну дай я на тебя посмотрю!» — схватил его за плечи, окинув с ног до головы. «Нормально, стильно, модно, молодежно!» Он был в своей белой броне под которой я чувствовал, был спрятан мой подарочный крест. Чувствовал, что Андрюха свеж и бодр, и от него прёт конкретной силой. «Судя по тому, что я не вижу Свету, тебе удалось?» В лицо Андрея исказило гримаса страданий. «Ты бы знал, чего это мне стоило. Она уже тебе звонить хотела и ругаться, но я ее остановил. Ничего, она тоже отправилась воевать, только полетела к своему брату», — пояснил он. «А учитывая, в каком настроении она улетала, мне кажется, кто-то будет делать врагам а -та -та, улыбнулся он. «Ну, главное, что не тебе. Хотя кто там знает ваши брачные игры?» — подколол я друга, на что получил подсунутый под нос кулак. «Ладно, ладно, шучу. Я в ваши дела не лезу. И, кстати, у меня есть подарок. Катя!» — окликнул жену, которая общалась с родственниками. Она подошла. «Ага, сейчас», — сказала она. Быстрым шагом она подошла к конунгу, залезла внутрь, и вышла оттуда, неся в руках родовой меч Андросовых. «Держи, братишка, праведность теперь твоя». «Да ладно!» Брови Андрея поползли вверх, он даже спрятал руки за спиной. «Это что, подарок или...» Он перенес взор на торчащий у нее в ножнах на поясе рукоять меча с головой медведя на набалдажнике. Острое зрение одаренного, конечно, разглядело татуировку Медоеда на Эфесе. «Ну нифига себе, легендарный Урса!» Третий по меч Галактионовых. «Именно», — сказала она. «Я теперь Галактионова, так что праведность пусть достанется моим племянникам», — подмигнула она Андрею. «Давай, бери», — толкнула. «Спасибо», — сказал он, принимая подарок. «Что делаем дальше?» «Дальше мы прощаемся с вашей командой, садимся ко мне и летим унижать и доминировать. Вот только у меня для тебя плохие новости, Андрюха». «Какие?» — тут же напрягся он. «В общем...» Придется мне открыть часть секретов своего рода, но без этого у нас ничего не получится. Пока мы будем лететь, я поставлю тебе одну печать. Это будет быстро и не очень больно. Правда, Катя? — Неправда, Саша, — с издевкой сказала она и повернулась к Андрюхе. — Мой муж, как всегда, немного не договаривает. Это будет больно, Андрюха, чертовски больно. Так что приготовься страдать. Неизвестный замок-монастырь где-то в районе западной имперской границы Российской империи, возможно, на чужой территории. Вежливые крепкие мужчины в серых монашеских робах с глубоким поклоном отворили большие резные ворота, что вели в большой зал. Императрица Российская, также одетая в скромное дорожное платье в сопровождении двух телохранителей, вопросительно посмотрела на высокого пожилого, но крепкого мужчину в гражданском, который предупредительно поднял руку. «Ваше императорское величество!» — с уважением поклонился он. «Великий князь Годарт ожидает вас, но у него пожелание, чтобы вы зашли одни. Кроме вас и него на встрече никого не будет». Елизавета криво усмехнулась и жестом приказала своим телохранителям остаться, тихо пробурчав. «Раз я ввязалась в эту авантюру, то пойду до конца. В конце концов, я и сама могу постоять за себя». Она зашла внутрь, и огромные ворота бесшумно закрылись, не издав ни единого писка в хорошо смазанных петлях. Хотя в конце створки все же издали громкий хлопок. Большой каменный зал освещали по старинке факелы, торчащие в стенах. Судя по всему, то ли из уважения к традициям, то ли по какой-то другой причине, вся крепость-монастырь не была электрифицирована. Огромный зал был пуст, за исключением небольшого столика и двух старых резных кресел, что стояли ровно посередине. При ее появлении одинокий мужчина пристал с знак уважения. «Ваше императорское величество!» — кивнул он с легкой улыбкой. «Рад приветствовать вас! Хорошо, что вы согласились!» «А у меня был выбор, Генри!» — недовольно покачала головой императрица, без улыбки, подойдя к столу. «Разрешите?» Годдард, как галантный джентльмен, отодвинул кресло от стола. «Благодарю!» Императрица подоткнула подол платья, уселась и придвинулась к столу. Напротив нее уселся годард «Вина? Белая, красная, розовая?» — кивнул он на большой выбор пыльных бутылок, стоявших на приставном столике. «Рекомендую белая. Специально привез его с собой. Почти пятьдесят лет выдержки». «Пусть будет белая», — кивнула Елизавета. Годдард налил ей для пробы из декантера. Императрица машинально попробовала и кивнула с одобрением. Он долил и налил себе. «Извините, обслуживание здесь не предусмотрено. Поэтому вот лучшие сыры, мясо и свежий хлеб подойдет под любое вино. Под белое рекомендую вот этот рыбный балык. Еще два дня назад рыба, из которой он сделал, полтыхалась в разломе. Сегодня она уже на вашем столе. Предлагаю тост за процветание наших государств». Тут императрица в первый раз улыбнулась. Они чокнулись, выпили. «Может быть, перейдем к сути дела?» — начала она. «Я с удовольствием. Но, возможно, вы хотите попробовать еще какие-то вина?» «Вы даже не попробовали закуски. Здесь все самое лучшее». Императрица улыбнулась еще шире. «Вы знаете, у меня нет аппетита. Да и для меня странно, что железный Годдард строит из себя гурмана. Тот самый, который, по достоверной информации, в походах ест солдатскую кашу из общего котла, прикидывается сейчас гурманом из самого короната». Генри тихо рассмеялся. Я старый солдат, ваше императорское величество, и пытаюсь соответствовать высоким стандартам европейской политики. Да, да, старый солдат, что правит, возможно, самым боеспособным княжеством в Европе и претендует на корону Римской империи. Вы преувеличиваете, ваше императорское величество, хотя ваши слова мне лестны. Зачем мне римская корона? Да, точно. Зачем? Показательно пожала плечами императрица. «От всей Римской империи осталась разве что корона». «К сожалению, это так», — сказал годард «Что имеем, то имеем». «Но, насколько я понимаю, мы теперь нацелились на другую корону. Мою?» — прищурилась Елизавета, пристально глядя в глаза Годорду. «Ага, значит, сразу быка за рога. Ну хорошо». Генри одним глотком, не чувствуя вкуса, залил в себя бокал вина, который стоил, как боевой танк, и отодвинул бокал в сторону. «Я не претендую на вашу корону. Но есть у меня союзники, которые все отдадут, чтобы сесть на ваше место». «Наша земля большая, места для могил всем хватит», — улыбнулась императрица, также отстаяв бокал и откинувшись на спинку кресла. «Ваши предки и многие предки ваших союзников это прочувствовали на своей шкуре. Не зря большинство ваших родов приезжает к нам на могилы своих великих предков-полководцев. Ничему история, я смотрю, вас не учит». «В этот раз все по-другому, и вы это хорошо знаете. И я это знаю», — спокойно, без угрозы в голосе сказал Годдард. Он просто констатировал факт. «Империя сейчас слаба, как никогда. Император мертв. «Позвольте», — вскинулась императрица. Но Гендри с усталой улыбкой примиряюще приподнял открытые ладони вверх. «Не нужно, ваше императорское величество, уже все знают. Вот только в нашем случае это скорее хорошая новость, чем плохая». «Был бы он жив, наш бы разговор вообще не состоялся». «Почему так?» — нахмурилась императрица, непонимающе. «Да потому что поводом к войне должно было послужить именно поведение вашего покойного супруга. Его внешняя политика была несколько, как бы это помягче выразиться, недальновидна. Попытаться вырезать правящие рода, дабы ослабить потенциальных врагов — такая себе затея». Цели он своей не достиг, но многих из нас разозлил. Вы же знаете, что под удар попала одна из моих жен. Первый раз за все время разговора глаза Генри мелькнули силой, и вокруг распространилась аура, показывающая, что одаренный слегка ослабил контроль из-за расстройства, либо гнева. Да, я слышала про ваше горе и еще раз приношу свои соболезнования. Но Российская империя не имеет никакого отношения к этому инциденту. Да-да, всем так и говорите. Грустно рассмеялся Годор. «Да что вы себе позволяете?» Снова по привычке вскинулся императрица, отстаивая честь империи. «Извините, ваше императорское величество, сболтнул лишнее. Политика. Как я сказал, я в ней не силен. Не буду затрагивать эту тему, но я вам просто обрисовал историю этого конфликта. Зная возможности вашей разведки, уверен, вы и сами знаете, что в этом проблема. Другой вопрос, что с этим делать?» Позвольте вопрос. Осторожно начала Елизавета. Конечно, именно для вопросов и ответов мы здесь сейчас собрались. Еще вина. Он придвинулся к емкости. Да, пожалуйста. Пододвинула бокал императрица. Подождала две секунды, пока в полной тишине с легким бульканьем белая ароматная жидкость разлилась по бокалам. Слушаю вас внимательно. Годдард взял свой бокал и откинулся на спинку своего кресла. «Почему вы до сих пор не напали? Наша разведка говорит, что вы должны были это сделать уже две недели назад». «У меня есть ответ на этот вопрос. Именно поэтому мы встречаемся в такой обстановке». Он провел рукой вокруг. «Дело в том, что я обещал пока не нападать на вашу империю своему сыну». «Своему сыну?» — непонимающе нахмурилась императрица. «А при чем тут Карл?» «Я не говорю о Карле. Я говорю об Алексе». А Алексе?» — секундная задержка. Идеальная память императрицы тут же подкинула ей нужные сведения. «Но он же погиб после покушения, к которому мы точно не имеем никакого отношения». «Политика и не ваша стезя, как я посмотрю, при всем уважении», снова весело засмеялся Годар. «Точно не мы. Это было сильно. Да, я знаю, что это точно не вы. Это я. Покушение было инсценировано, и Алекс Годер жив». И вы его прекрасно знаете. Но я бы не сказала, что прекрасно. Видела пару раз его на приемах, когда он был совсем малышом. Да нет, вы знаете его сейчас. Судя по глазам Годарта, этот разговор доставлял ему исключительное удовольствие. Он наслаждался, тянул его, как мог, прежде чем подойти к сути. Сейчас он молчал со снисходительной улыбкой, глядя на императрицу. Вы мне ответите или нет? Не выдержала Елизавета и Генри удальтурённо кивнул. «Алекс, мой первенец, бывший законный наследник рода Годдардов, сейчас носит имя Александр Галактионов». «Что?» Теперь уже сила выплеснулась из Елизаветы. Бокал в её руках треснул, во все стороны потянуло жаром. «Успокойтесь, прошу вас», — скачал Годдард, на всякий случай врубив свой доспех. «Простите». Елизавета снова вернула контроль над эмоциями. Но ее глаза сейчас превратились в два очага бушующего пламени. «Присядьте, пожалуйста». «Даже не собираюсь. Отличная работа, Годдард. Просто великолепно. Подослать ко мне шпиона? Аплодирую. Думаю, на этом наша встреча закончилась». «Нет-нет-нет, что вы. Она только начинается», — сказал Генри. «Прошу вас, садитесь». Он подскочил и снова задвинул стул, пытаясь усадить на место императрицу. Сейчас начнется самое интересное, я вас уверяю. Елизавета села, а Годар тут же засуетился, немного неуклюже собрал осколки и протер салфеткой пятно на скатерти. Достал еще один бокал и снова налил ей вино. Дело в том, что, как вы знаете, Алекс наполовину галактионов по матери. Арина Галактионова, да, сказала она. Вот только его матерью числится совсем не она. Как, впрочем, и в качестве отца указаны не вы. Виновен, признаю. Годдард развел руками. «Да вы же прекрасно знаете, как это все работает. Так было нужно. Его мать и отец номинально погибли от рук службы безопасности короната. Как вы в курсе, Галактионовых не любили раньше, а там немного забыли. Но сейчас мой сынок снова напомнил миру, кто это такие. Не знаю, возможно, я тешу себя надеждой, что моя кровь также добавила ему решимости. Подождите». Елизавета сделала большой глоток. «То есть изначально так не было задумано вами?» «Нет. Мой сын обманул всех, в том числе и меня. Обмануть меня достаточно сложно, вы тоже это знаете. Он прикинулся, что владеет безобидным даром иллюзии. Как вы понимаете, наследник с таким даром — это путь к гибели рода. Я не мог себе такое позволить. Он сам выбрал свою судьбу, и сейчас мы все пожинаем результаты его выходки». «К слову сказать, в большем выигрыше оказалась именно ваша империя», — отсультовал он бокалом императрицы с улыбкой. «То есть Саша не предатель и не шпион?» Половину речи и Елизавета пропустила мимо ушей. «И что же вы хотите?» — пришла она в себя и с вызовом посмотрела на Годарда. «Я хочу, чтобы российский императорский род породнился с моим. Мне нужен брачный союз Алекса и...» «Ольги?» У императрицы опять пошла волна силы, но она быстро убрала ее. «Самое смешное, что я не могу сказать, что это невозможно. Но с этим может быть проблема». «С Ольгой?» — рассмеялся Годдард. «Нет, нет, что вы. Мне не нужна кровь Меньшиковых. К тому же она прямая наследница и когда-то станет императрицей. Боюсь, что такой союз, даже если вы бы захотели, никто не одобрил. Ваш народ не одобрит в первую очередь. Нет». «Мне подойдет старая императорская кровь наполовину с родом у Годуновых. Вот эти два древних рода с мощной кровью идеально подойдут в качестве пары для моего сына. А их наследники будут великими людьми, я знаю». «Подождите, подождите», — Елизавета вскинула глаза. «Да-да, Елизавета Петровна. Вы шикарная женщина. Я бы хотел, чтобы вы поженились с Алексом». Со своей стороны я не буду усугублять и требовать, чтобы он вернул свое старое имя и фамилию. Мне достаточно знать, что моя кровь течет в его жилах. И всему прочему, род Галактионовых сейчас... Как это правильно выразиться? Ну, это хорошая фамилия сейчас, для того, чтобы стать правителем не одной шестой части суши, а всей суши в этом мире. «Ничего себе у вас амбиции!» — задумчиво сказала Елизавета, обдумывая этот вопрос. «Опять же...» При вашем согласии я пойду против своих союзников. Мало того, что не стану возглавлять армию вторжения, я разобью коалицию, и никакого вторжения не будет. Без прусских войск объединенная армия и так потеряет большую часть своей силы. Более того, есть пара моих коллег, которые мне сильно должны. В общем, если сказать простыми словами, то в случае вашего согласия вторжения не будет. Готовы ли вы пойти на такое ради вашей империи? Мы же все понимаем, что если будет война, совсем не факт, что вы останетесь при власти. Даже если я соглашусь... Давайте размышлять гипотетически, — тут же поправилась она. Да-да, конечно, исключительно гипотетически, — улыбнулся Годдард. Так вот, даже если я соглашусь, вы же знаете Александра, то есть Алекса, — поправилась она. Да нет. Теперь можно, наверное, называть его Александром матево выбор. И как сказал, на старое имя и фамилию я не претендую. Хотя вот вам еще один довод к вашему размышлению. Я не претендую на его имя и фамилию, но готов вернуть ему право престола наследования. То есть в перспективе вашим детям может достаться Пруссия. Как вам такое?» «Даже так», — посмотрела на него Елизавета. «Вы видите все мои карты на столе? Это должно показать мою заинтересованность в этом». Но, возвращаясь к нашему разговору, гипотетически, если я даже соглашусь, то вы же прекрасно знаете Александра. Последнее слово будет за ним. Да, я это уже понял. Поэтому дам вам еще месяц времени. По истечении этого срока, если Александр не позвонит мне и не скажет, что он согласен, то наша армия вторгнется в империю. Да помогут вам ваши боги. «Как я воюю, вы знаете». Причем срок официального закрепления вашего союза мне в данный момент не важен. Я хорошо понимаю сложную ситуацию внутри империи. И что для начала Ольга должна вступить в право наследования. Мне достаточно, чтобы Александр даст слово. Его слову я верю. А вы?» Он вопросительно посмотрел на императрицу. «Да, я тоже верю в его слову», — задумчиво кивнула императрица, и на секунду ее глаза затуманились от внезапного видения. Огонь, много огня и кровь, частично человеческая, частично нечеловеческая. И посреди всего этого неясная тень с горящим мечом, вздернутым вверх. Из-за ярчайшего блеска клинка было сложно разглядеть лицо человека, если бы не одно «но». Глаза человека горели ровным голубым цветом, цветом глаз юного Галактионова. Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.